Глава 5. С трудом поспевая за медведем, я передвигала ноги на чистом упрямстве и пыталась не сойти с этой узкой звериной тропы. Правда, всё больше мои мысли занимали местные кустарники. Наверное, под ними так удобно лежать. От усталости я дремала на ходу. Кровь на спине пропитала подклад куртки и запеклась. При этом я чувствовала, что ткань прилипла к ранам, и каждое движение причиняло боль, не сильную, но дёргающую. Как я куртку снимать буду? Ума не приложу. Это же одирать придётся. И пусть на спине раны не глубокие, судя по ощущениям, но менее болезненными они не становились. Неумела я терпеть такие муки, да я даже в детстве коленки не раздирала. Синечок уже трагедия, порез на пальце сразу пластырь и Мирамистин в ранку, а тут высекли. Ни за что. Ну дай боги, свидимся с этим смарчком, о душу гада и не пожалею. Никто никогда не смел поднимать на меня руку. Серидита вздохнув, осознала, насколько устала. Я не бегала, наверное, со времён учёбы. Тренажёры в спортивных залах не в счёт. Это совсем не то. Моё тело оказалось просто не готово к таким нагрузкам. Да и по голове меня знатно приложили. Перед глазами плавали странные чёрные мушки, а в висках отдавался каждый звук. В какой-то момент я просто остановилась и согнулась пополам. Мне нужен был передых, хотя бы пару минут. На яркую вспышку я даже внимания не обратила. Что такое? Голос перевётыша резанул по ушам, и я сжала голову ладонями. Помолчи, взмолилась, мечтая прилечь где в тепле и темноте. И ещё есть хотелось страшно. Так устал, ли рана серьёзная? Только не ври неумолчивой. Мой нежданный спаситель положил ладонь на мою спину, от чего я зашипела змеёй и выгнулась, сделав шаг вперёд. Спину покажи, скомандовал воевода. Нет, рыкнула я. Я сказал спину оголи. Рявкнул он и дёрнул за полы куртки. А больше ничего тебе не огалить, не разгибаясь проворчал я и выдрала из его ладони ткань. Рана серьёзная, не унимался лесной перевёртыш. Нет, я просто устал. Меня ударили по голове, и всё, что я хочу это минута отдыха. Зажмурившись, я глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь справиться со слабостью. Вспышка света, и перед моими глазами появились две мощные звериные лапы. Я не могу дальше. шипнула заплетающимся языком. Иди сам, я отдохну. В голове помутилось, и я качнулась, попыталась за что-нибудь ухватиться и поймала рукой шерсть, дёрнув её, но зверь и виду не подал, что я причинила ему боль. Воткнувшись носом мне в колени, медведь просунул между моих ног свою голову и буквально взвалил меня на себя. Правда, при этом мой нос уткнулся в его короткий хвост, что меня слегка в чувство привело. Встрепенувшась, я села ровнее, но всё равно как-то это неправильно было, спиной вперёд ехать. Погоди, захрипела я. Дай перевернуться. Как древняя старуха, проклиная этот мир и его обитателей, что организовали мне огромную шишку на затылке, я перекинула ноги и села правильно. Мы снова двинулись вперёд. Я старалась не думать, на чём горбу еду к вечерней трапезе. Всё, что меня волновало, это как согреться и чего бы съесть. сжимая в ладонях густой мех, боролась с облазном прилечь и использовать этого то ли медведя, то ли мужика как мягкий матрасик. Спать хотелось ужасно, но нужно помнить, что в его глазах я мужчина и вести себя соответствующе. Мы всё шли и шли, шли и шли, и снова шли. Плюнув на свой мнимый пол, я так и увалилась на медведя и изобразила раненого бойца, помирающим, можно и поспать на боевом товарище. Он и ухом не повёл, а значит, всё нормально. Темнело, под лапами зверя хрустели сухие ветки. Над нами долбил дерево дятел, холодало и снова повалил снег. Вокруг дремучий лес стеной, ни намёка на цивилизацию. Куда он меня тащит, в какие дебри? Наконец мы обогнули небольшой ельник и вышли на широкую поляну, в центре которой горел огромный костёр. Я всё же выпрямилась и попыталась слезь с моего временного извозчика, но его грозный рык меня остановил. Замирив истуканом, только и прижала к себе мешок со своими вещами. Что, опять попала, но ну, надеюсь, хоть закапывать не станут. Услышав громогласный рёв в нашу сторону, побежали два воина, оба обнажённые по пояс, хотя тут все светили голыми торсами. Залотнов, я приготовилась к неприятностям. Прямо перед моим лицом вдруг вспыхнула шкура и странно крутанувшись в воздухе, я неожиданно даже для себя оказалась на руках своего спасителя. "Вы чего это?" пропищала я. Поставьте на землю. Я что, вам лань трепетна? Что вы меня на ручки подняли? Здоровяк поймал мой взгляд и снисходительно улыбнулся. Его бровь медленно поползла на лоб. "Нет, ну что ты, мальчик? Какая же ты лань?" услышала я от него. "Вот и поставьте меня на ноги", зашипела я. "Конечно, конечно. Такого сурового парня так унижать". К счастью, он действительно спустил меня с рук. Выпрямившись, я разве только не рыдала. Спина саднила жутко. Перед глазами чёрные круги плывут. Вот вам мальчик, медленно произнёс свой начальник своим людям. Обогреть и накормить, и пристройте к фаву, чтобы ни волоска с его головы не слетело. Мужчины странно на меня глянули, подозрительно улыбнулись, но промолчали. И лекарю его покажите. Кровью несет за милю, грубее приказал воевода. Ушёл он уже. Один из воинов махнул рукой куда-то на лес. Так рано Медведь осторожно положил свою ручищу на моё плечо и подтянул к себе. Но «Ну кто же знал, чёрный, с долей сожаления пробубнил второй воин. Мы проследим за парнем. Если плохо станет, кто из быстрых метнётся за ним. Запах скажет, если крови станет больше. Я сглотнула. Как-то не подумала, что от меня запах есть. Осторожно отогнув ворот куртки, принюхалась. Ужас. Мне срочно нужен душ или что тут у них есть. Ну что же, пойдём. Паренёк Хохотнули мужики и подхватили меня под руки, выдирая из объятий медведя. А отпустить! взревел мой спаситель до да так, что я подскочила, как ужаленная. Его тяжёлый взгляд прошёлся по моей фигуре, скрытой под длинной курткой, и было в его глазах что-то такое, что у меня щёки покраснели от стыда. "Да поняли мы чёрные, что этот за парень такой, никто не тронет и пальцем". Оскалившись военачальник кивнул, а я как-то растерялась. Это какой такой я парень? Вот не понравилось мне это конкретизация. Тем временем меня снова подцепили под локти и утащили в сторону костра. За ним обнаружилась полевая кухня. Еда. Еда, еда, еда. Бог с ними с мужиками и их странным поведением. Главное, что кто-то сейчас будет кушать. Еду. Все свои тревожные думки я отодвинула в сторону. Передо мной обрисовалась цель номер 1 добыть провизию. Фав, ты где? За наспех сложенный из досок и чурок лавкой проглядывало нечто огромное. Оно лежало на земле, и главное это что-то храпело. Услышав крик, гора стала подниматься. Передо мной предстал самый косматый человек из всех мною виденных. Лицо полностью закрывала борода, только глаза и видны были. Густая спутанная кудрявая шевелюра распускалась на плечи. Снежный человек, не иначе. А опять пьёшь лось? Яран тебе вот мальчика прислал в подмогу. Полинки с него сдувай, чтоб сыт и обогрет был. А, -а, -а, -а. Космач окинул опешившую меня нечитаемым взглядом. Это будет забавно. Ну что же, оставляйся, сокровище. Готовить-то умеешь? Естественно, пробормотала я. А лось это прозвище? Но ну, не могла я не спросить. Нет, это моё второе лицо, недовольно пояснил бородач. Лось? я приподняла бровь. А что? Недовольно проворчал он. "Да нет", я пожала плечами и неудержавшись хихикнула. "Ничего". Фав что-то проборчал себе под нос и кивком указал на узкую лавку возле стола. "Садись, покаромлю. Голодный, наверное". Ещё бы дважды повторять не пришлось. Бросив свою сумку на землю, я уселась, куда сказали, и схватила большую деревянную ложку. Мой взгляд заметался по огромным чугункам, стоящим у импровизированной печи. По сути, яма, накрытая металлической решёткой. Оттуда выглядывал весёлый огонёк, согревая пространство вокруг. Здесь действительно было теплее. Пока я осматривала обстановку, передо мной поставили большую миску с мясом. Густой аромат тут же ударил в голову, вызывая обильные слюнки. Но как только я заглянула в тарелку, мне сплохело. Огромные, жирные, варёные куски мяса, жилы, кости, поковыряв в этой мешанине ложкой, нидоумно глянула на повара. Я, конечно, понимала, где нахожусь, что это полевая кухня, и стейк под грибами с соусом мне не подадут. Но всё же. Извините, а бульона нет? Жалобно прошептала я. Фав приподнял бровь, не понимая, чего мне не нравится. А что такое? Он развёл ручищами. Коль назвался мужиком, так и ешь как мужик. Или ты, парень, не мужик? Да мужик я, дядька мужик, обречённо вздохнула я. Ну, может, вилка есть? Лицо Лося приобрело крайне задумчивый вид. чего? Всё же уточню он, так видимо и не сообразив, что от него требуют. Ясно, вилок здесь не водится. Будем изобретать, пролепетала я. Мой мозг, смертельно уставший за этот бесконечный день, соображал, что делать. Есть хотелось жутко, но я не привык к столь жирной пище, мне плохо станет. Даже если выберу постные кусочки, но не руками грязными их есть. Кстати, а руки-то вымыть можно? растерянно поинтересовалась я. А то вон в ведре мне указали в сторону печи. Вскочив, спешно подошла к ведру и тут же отступила на шаг. Так грязная же вода, там посуда замочена, проворчала я и тут же осмотрелась. Может, где ещё какой-то таз стоит? Так и ты нечисты руки мы собрался, недовольно пробормонил повар. Это же антисанитария, возмутилась я. Анти кто? Косматая бровь уползла на лоб. Ну ясно, никакого понятия о гигиене. Куда я попала? Знала бы ящик влажных салфеток с собой прихватила, хотя такую грязь, что была у меня на руках, только водой до да мылом отмывать. Где чистая вода? ровно спросила я, особо уже и не веря, что найду такую роскошь. А в реке, проворчал космач. Тебе надо, ты иди. Хм, ну и пойду, огрызнулась я. Куда топать? Так вот, прямо через кустарник. Огромная лапа взвилась перед моим лицом и указала путь дорожку. Гордо подняв подбородок, пошла куда послали. Пролезла через кусты и исцарапала и без того разбитое от ударов лицо. Но чего уж там? С грязными руками не полезу я в тарелку. И всё тут. Вышла на берег, скорее ориентируясь на звук. Река? Нет, это ручей шириной в 3 шага. По обеим сторонам росла высокая трава. Берег илистый. Шагнув вперёд, тут же увязла ботинком в грязь. Почесав затылок, прошлась дальше и нашла таки подход к воде, большие плоские камни. Выбрав наиболее безопасное и сухое место, я пробралась к водной глади и принялась спешно отмывать грязь с ладоней. Задрала рукава и, отбивая зубами дропь, стирала разводы с кожи. Что ты тут делаешь? громом грянуло за моей спиной. От неожиданности я взвизгнула и села на пятую точку. Обернулась и встретила взглядом с хмурым и ораным. Фу, вздох вырвался из моих уст. Вы меня напугали. Я задал вопрос. На его лбу чётко прорисовывались хмурые морщинки. Руки мои не видно, что ли? пробормотал я и отвел взгляд, который постоянно прикипал к торсу мужчины. А вы тут все принципиально раздетые ходите, я в штанах, рыкнул он в ответ. Ну хоть что-то, меру любево проворчал и дальше принялась выскребать грязь из-под ногтей. От моего красивого маникюра не осталось и следа. Вытащи руки из воды, или уже не холодно? Заревел медведь. Никто никогда не смел так со мной разговаривать. У меня от возмущения, кажется, дыхание сбилось. Не надо мне указывать, что делать, зарычал я в ответ, ничуть не хуже него. В войне руки из ледяной воды, шепнул зло он. Лекаря пока нет, а тебе крови прёт. Я только не пойму, где рана. На лице следы ударов. Ещё и с лихорадкой слечь хочешь. Доля правды в его речах была, конечно. Но уступить сейчас и позволить собой командовать, то не дождётся от того, что я вымою руки, ничего не случится, холодно произнесла я. Но «Ну не грязными же есть? Там что, ведра с тёплой водой нет? И Аран ловко перепрыгнув с камня на камень, приблизился ко мне вплотную. Есть, но она с посудой, нервно пролепетала я. И что? Он склонился и, кажется, принюхался. Это неправильно мыть грязные руки там, где посуда. Поворчало я и ползаю от него подальше. Частью уля, значит. Какой у нас щепетильный мальчик, однако, выпалил он и наступил на подол длинной куртки, не давая мне увеличить между нами пространство. Я захлопнула свой рот и вдруг вспомнила о своей маскировке. Так на эмоциях и проколоться легко. Вовремя он отдёрнул меня. Сидя с мокрыми руками, я быстро соображала, обо что их вытереть. Платок у меня в рюкзаке, а вещи я оставила у костра, дорогие. Кажется, сообразив, в чём проблема, Яран протянул мне небольшую трепицу и убрал ногу, позволяя мне встать. Вытирай ладони, и марш есть. Ещё раз увижу тебя здесь, ФАВ получит за тебя по полной. Ты ведь не станешь его подставлять. Подло играешь, медведь, проворчал я. На совесть давишь, на совесть, на жалость, на всё, что угодно, лишь бы сработало, хмыкнул он. Быстро в лагерь, чтобы через час сытым спал. Я проверю. А к чему такая опека? Не поняла я. Всё становилось очень подозрительным. Мне нравится, рыкнул он. Так выкинул обратно в лес помирать. А, вот это уже другой разговор. Нет, я развела руками. Меня всё устраивает. Обогнув здорового воина дугой, переползла через камни и рванула обратно к столу, в руках так и сжимая тряпицу. У полевой кухни, кроме фава, обнаружилась и молоденькая женщина, даже на первый взгляд крайне неприятная. окитив меня презрением с ног до головы, она поморщилась. Вонь-то какая, что за замухрышек? проغرланила она. И точно, пацан, а я уж думала, соврали местные сплетники, и бабу и оран припёр. Мне соперница не нужна. Надеюсь, ту, что за дело его сердце уже загубили, да и прикопали где. Услышав такое, я буквально упала на скамейку и вылупилась на эту особу. Рот бы прикрыл, окася, рявкнул Фав. А чего? Она повела полными плечами, на которых кое-как держалась куртка. Я самка слабая, зверь считай никакой, а яран сильный медведь. Я для него прекрасно подхожу. А зверь-то поде крыса, проворчала я. Нет, ну три я, самодовольно поправила меня она. Ну так и говорю, большая крыса, усмехнулась я. Кажется, у меня появился персональный враг.